«Конечно», — сказала Айви, протягивая руки. Я кивнул, и Йол бросил одно в её сторону. Это была ошибка. Те, кому часто приходится иметь со мной дело, знают, нужна обычная пантомима, а мой разум добавит все детали. Но поскольку Йол бросил мороженое на самом деле, способность к воображению на мгновение дала сбой. Брикет разделился на двое. Айви поймала один и увернулась от другого, ненастоящего,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 Большинство оказались пустыми, что не удивительно в такой час. Но все столы были заставлены конструкциями разной степени завершенности из маленьких пластиковых кирпичей. По видимому, в эти деловые встречи сопровождались собранием лего. Секретарша в приемной новенькая, заметила Ави. Она с трудом нашла Беджи с именами посетителей. Либо так, сказал Тобиас, либо здесь редко бывают гости. С безопасностью полный бардак.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 начальство созвало совещание, чтобы объяснить, что произошло, и пригласило всех, кроме чертовой уборщицы. Выбирайте выражения, сказала Айви. Айви просит тебя не ругаться, сказал я. Разве я ругался? искренне смутился Йол. Айви у нас немного пуританка. Йол, что это за технология? Что здесь разрабатывают? Йол остановился возле конференцзала, выглядевшего более защищенным.